Добрый день, дорогие телезрители! Я рад встрече с вами, и мы продолжаем наш разговор о тайнах русского слова. Обычно мы в начале передачи зачитываем ответы, пришедшие на вопрос, прозвучавший в конце предыдущей программы, но... Сегодня я сделаю немножко по-иному, потому что продолжают, продолжают, поступать к нам ответы, связанные со словом любовь. Видимо, вот за живое задело это слово, а оно не может не волновать людей, поэтому мне так близки, понятны ваши чаяния, ваши волнения. Дело в том, что один из читателей прислал. Это Николай из Новочеркасска. Он прислал очень интересное слово, которое вот он признается, что именно посмотрев нашу передачу, он сейчас по-другому стал прислушиваться к русским словам. Собственно, это нас очень радует тоже. Мы этого и добиваемся от вас, потому что вот этот тот самый русский слух. Он пишет, что он прослушав, посмотрев передачу о слове любовь и боль. связанных таких понятиях глубина тектоническая связь между этими словами и понятиями он заново услышал слово болельщик и правильно давайте подумаем любить какую то спортивную команду да это мы еще называем что я за нее болею но понимаете если взять Досконально да, вот исследовать, если досконально исследовать слово болеть, за кого-то получается, что с тех пор, как тебе понравилась какая-то команда, ты начинаешь чихать и кашлять, да, ничего подобного. Вот болеть и любить. Видите, даже в таком слове, как болельщик, как удивительно соединились вот эти два понятия любовь и боль. А от себя я добавлю, что несколько дней тому назад я беседовал с сотрудником ГАИ, да, подполковником. офицером, человек очень высокой духовности. Да, он меня очень порадовал. И когда мы с ним рассуждали о... нашей вот этой беде, о тех катастрофах, которые с такой печальной частотой случаются на наших дорогах. И в этих рассуждениях мы коснулись любви. Да, любви. И пришли к обоюдному выводу о том, что зачастую у нас случается вот это так называемое ДТП, дорожно-трастное происшествие, именно по причине оскудения в нас любви. Да, В Евангелии есть слова Господа нашего Иисуса Христа, когда, обращаясь к ученикам, к нам он говорит «просящему у тебя дай». Замечательные слова. При этом Господь не уточняет о чем именно о чём нас просят. Ведь когда мы, вот я сейчас в первую, первую очередь обращаюсь к тем, кто э, находится за рулем. таковых у нас в стране все больше и больше. И вот э, там то, что называется, вот, вот, вот едем за рулем, и кто-то вот как бы подрезает, вот просит у нас так, э, может быть, э, излишне грубо, резко, нам это неприятно, он просит уступить ему дорогу, хотя как «дорога моя», да? «Просящему у тебя дай». Он просит у тебя дорогу, да уступит ему Христа ради. Ну, может, он торопится, может, какое-то происшествие или такая ситуация, что он не может не ждать ни секунд. может, там, темперамент, характер не позволяет. Не наше это дело. Будем памятовать словах Христа «Просящему у тебя дай». Да, потеряй эти две секунды, уступи ему И избегнешь дорожно-транспортного происшествия. И, может быть, я человек наивный, как, ну, не знаю, вы согласитесь со мной, нет. Мне кажется, что человек, которому несколько десятков раз уступили дорогу, он, в конце концов, наверное, тоже научится уступать. Потому что добро все таки не может не родить ответное добро, а зло способно порождать только... зло. Вот э, тоже рассуждение по поводу слова "боль". Поэтому часто э, беды, которые случаются у нас на дорогах, это все тоже оскудение в нас любви. Не говоря о том, что это прямое нарушение еще и э, второй заповеди, данной нам Христом, когда он говорит нам о том, что возлюби ближнего как самого себя. Разве это тайна, что у нас чуть не 70% дорожно-транспортных происшествий случается по причине того, что люди находятся за трулем нетрезвыми. Значит, убивать себя, глушить свой организм вот этой водкой это и есть проявление нелюбви к себе. А еще в этом состоянии садиться за руль автомобиля это не любовь к себе, помноженная многократно, а также не любовь к другому человеку, потому что тот, кто не ценит собственную жизнь, конечно же, не способен ценить и жизнь другого человека. Таким образом, вот это. Слова «любовь» и «боль», вы видите, как они удивительно, удивительно воплощаются в нашей повседневной жизни. Вот так. А теперь я благодарю еще раз читателей, вот, которые прислали нам эти ответы в догонку той передачи. А теперь хотел бы вас ознакомить с версиями слова «начальник». Ибо сегодняшнюю нашу беседу мы начнем а, именно с этого а, простого, но... надеюсь, вы в этом убедитесь, весьма непростого слова. Итак, слово «начальник». Вера Павловна Макеева из города Мытищи, это вот ближнее Подмосковье, пишет нам. Ее ответ довольно лаконичен. Она пишет, начальник – это тот, у кого есть люди в подчинении. Ну, вот так. Да. А второй ответ к нам поступил из города Москвы и автором ювелятия Ирина Рябинина. Начальник, пишет Ирина, – это тот, кого все любят, но сами хотят им быть. Да, очень вот хочется, конечно, прокомментировать, но я воздержусь. Третье письмо пришло от Семёна Котенко из города Капустино-Яра. Семён пишет. «По идее, начальником должен быть самый знающий и опытный сотрудник из данной группы людей. Но по своему опыту знаю, что в жизни так бывает не всегда». Но это уже не касается русского языка. Вот, уважаемый Семён Котенко, вот если с первыми двумя предложениями из вашего присьма я согласен абсолютно, более того, вы даже сами не представляете, как вы приблизились, насколько вы приблизились к истине, касающейся слова «начальник», то вот последней фразы я позволю себе не согласиться. Это касается русского языка, ибо русский язык касается всего. И буквально через несколько минут Я попытаюсь вам это аргументированно доказать. Ну, и последний ответ. Я не знаю, у меня даже вкрадывается такое сомнение, что, может быть, Влад Борецкий из города Калининграда, который прислал нам ответ, может быть, он и читал книгу мою «Тайна русского слова». В последующий Врат написал коротко, как выстрел, но очень интересно. Начальник от слова «начало». Да, Это нельзя не слышать. Но если бы мы остановились просто на том, что начальник есть начала, мы бы мало продвинулись в понимании глубинного смысла этого русского слова. И тем не менее, да, хочу сказать еще несколько слов, комплиментарных на сей раз, в адрес наших телезрителей. Нельзя не заметить, что от передачи к передаче ваши ответы становятся все более осмысленными. Правда. Они все более э, глубоки, они все более приближены к истине. Да? Я думаю, что, наверное, не зря мы здесь с вами встречаемся, проводим вот эти минуты и часы, и что-то в вас все таки меняется. Вот я все говорю о том самом русском слухе. А теперь продолжаем наше с вами совместное размышления о слове «начальник». Конечно. Нельзя не слышать, что слово «начальник» корнем его является слово «начало». «Начало» чего? Дело в том, что на Руси впервые начальниками стали называть тех, и тут внимание, кто стоял в начале, иначе говоря, во главе войска. Со временем э, начались развлечения в этом слове, то есть появились там строительные, военные начальники и так далее. Но, простите за такую вот игру слов, тавтология, возможно, но изначально начальник это был только военачальник, это тот, кто стоял в начале войска. Почему это очень важно? Вам не раз и не два, возможно, приходилось в кинофильмах, посвященных войне, видеть следующую картину. Вот, значит, войско, а где-то на пригорке, на отдалении от поля боевых действий, вот, стоит военачальник и где-то в подзорную трубу, помните «Война и мир», вот этот Наполеон, наблюдает за тем, как перемещается вот эта огромная масса людей. Не таковыми, не таковыми были русские князья, от которых и пошло это слово. Они всегда стоят. Стояли в буквальном смысле слова в начале а, своего войска. А почему это важно? А это очень важно. Дело в том, что во время сшибки, а вот э, начало битвы, это всегда, значит, сходится и буквально сшибается. Это очень жестко. Э, два войска, независимо от того... Какого достоинства, какой силы и отваги воины стоят в первых шеренгах, они, как правило, бывают смяты. Конечно. Конечно. Вот когда я читал о Куликовской битве, а эта битва имеет свое какое-то удивительное, таинственное и непроходящее значение в русской истории, ибо после Куликовской битвы и берет свое начало великая русская нация, вот в том ее небесном смысле. В... Мы еще будем говорить о Куликовской битве более подробно, когда будем рассуждать о феномене русскости, таком небесном понятии. Но когда происходила вот эта Куликовская битва, когда действительно стоял вопрос, быть русским или не быть отныне, то во главе русского войска стоял святой, ныне князь Дмитрий Донской. И ему было около 30 лет, отошел он к Богу, 8 лет спустя... Что за возраст? Для мужчины 38 лет, тем более для такого прославленного воина. Но он скончался все таки в возрасте 38 лет, на 39 году жизни, от ран, ран полученных им, тяжелых, жестоких ран, полученных, полученных им на Куликовском поле, в том страшном, жестоком сражении, потому что Он стоял не на пригорке в отдалении, а он стоял в начале войска. Даже вот такой фрагмент, вы знаете, я когда говорю о нем, у меня всегда всегда в горле стоит ком, и я сейчас тоже попытаюсь справиться с волнением, хотя это нелегко видит Бог. Дело в том, что... Вот каковы были русские люди, удивительно, да? Перед началом битвы князь Дмитрий Донской выстроил в самых передних шеренгах совсем молодых людей, по сути, мальчиков. отроков, молод, юношей. А почему? Все по той же причине, что во время этой ошибки они, конечно, погибнут. Это это это закон это закон войны. Если вы немножко знакомы с физикой, вы знаете, да, вот этот удар двух движущихся вот этих лавин людей. А они знали, что их ждет. Но какова была с них, в них сила веры, и какова была сила любви к Родине, к Руси э, святой, они по прекрасно понимали, какая участь им уготовлена. уготовлена но эту участь, уготованную им, они воспринимали еще и как миссию. И старшие, старшие по возрасту, по опыту воины, которые э, нередко годились им в отцы, они перед началом битвы, Они обнимались с ними, они прощались с ними и просили, вы слышите, они просили у них прощения. И эти, по сути, дети, они со смирением воспринимали эту свою участь или миссию, как хотите. И поэтому с некоторых пор для меня лично, и надеюсь теперь для большинства из вас, слово начальник, да, вот то, что, что стоит за этим Простым русским словом для меня это всегда великие э, святые князья, святой благоверный князь Александр Невский, э, великий герой наш и святой Дмитрий Донской и сонмы, сонмы других русских воинов э, великих. Вот кто такой начальник. Но я не могу не сказать о горечи, которая примешивается вот сейчас к моим словам, и поясню почему. Дело в том, что с некоторых пор в святом языке наших нашем а, бытует вот такая поговорка. Я сейчас ее начну, а вы наверняка, вот сидя перед экранами телевизоров, сейчас ее за меня договорите. Я начальник. Да, ты дурак. Ты начальник. Я дурак. На самом деле, это очень подлая э, поговорка, хотя мы к ней вроде и привыкли, а некоторые, возможно, сейчас скажут, а разве это не так? Позвольте, это не так. Теперь, когда вы знаете смысл, заключенный в этом слове, я все-таки позволю себе усомниться, это не так. Наверняка у этой, у, у этой поговорки есть свой автор. Вы знаете, я, у нас есть такое бытует выражение, как часто мы говорим, народная песня, да? народные стихи. Впервые этот миф, а это миф, Это миф. Разрушил в моем сознании, и я за это ему тоже премного благодарен, как и за все, что он сделал в этой жизни. Речь идет о великом поэте нашем, быть может, самом русском поэте из всех Сергея Александровича Есенине. Да? Он когда-то написал удивительные слова. Он сказал: если бы я был неграмотным, то все мои стихи считались бы народными. Конечно. все так называемые народные песни, народные стихи, они, сказки, они, конечно, изначально имеют своего конкретного автора. Только тогда люди были наверняка безграмотными, и поэтому их сегодня называют народными. Дело в том, что Настоящая, воистину народная песня-сказка – это всегда бриллиант, конечно, сверкающий своими многоцветными вот этими гранями бриллиант. Но бриллиант-то, для того, чтобы э, случился бриллиант, надо огранить алмаз. А кто дает этот алмаз? Вот этот алмаз дает вот этот самый замечательный, талантливый человек, вышедший из... Э, среды народа. И поэтому у этой печальной поговорки тоже наверняка есть свой автор, человек, возможно, который был очень сильно обижен своим руководителем, а став потом, видимо, со временем сам начальником, он вот как-то неправильно, возможно, себя повел, срывая зло на своих подчиненных. Во всяком случае, с некоторых пор она для меня звучит не очень красиво. А еще я хочу вам сказать, что вот мы, я живу в Москве, а вы в других, возможно, городах большой России. И сегодня с некоторых пор принято руководителей города, вот я буду сейчас говорить о Москве, о первопрестольной нашей столице, назвать мэром. Вот мне это... режет слух с первого дня и вот по сей час. Я не могу буквально это произносить. Меня корёжит, честное слово корёжит. Ну как, у Москвы, у, вот у Третьего Рима может быть мэр? Что мэр вообще? Это же не русское слово. Почему мы, почему мы всегда примериваем на себя чужие кафтаны? А что, что, разве у нас нет э, своих слов? А давайте с вами припомним. Немножко истории, потому что язык, он немыслим, без истории тоже, конечно, русский тем более. Как? еще сто лет. Ну что такое? Это, господа хорошие, что такое для истории сто лет? Да это даже не взмах ресниц. Еще сто лет тому назад... В городе, вот в этой же Белокаменной Москве, как назывался человек, который сегодня называется мэром? Вспомним, да? Правильно. Он назывался, совершенно верно, он назывался «градоначальник». Вы посмотрите, в слове «градоначальник» только прислушаемся. Да? Теперь, когда, помните, две передачи тому назад, мы говорили о удивительном смысле, который воплощен в слове «град». Мы говорили о небесном граде Иерусалиме, а говорили, вспоминали в связи с словом «гражданин». Да? По-новому услышали это слово Посмотрите, в слове «градоначальник» слились воедино святое слово «гражданин», как насельник, э, да, град небесный. И э, начальник, мы теперь знаем, что это за слово, это самый отважный, самый честный человек, который стоит в самом переди войска, а значит, получает самые первые и самые тяжелые удары. И действительно, тот с начальником является, настоящим, кто берет на себя ответственность, кто в случае неудачи не... загрызает подчиненных своих, а говорит, что бы ни случилось, в первую очередь виноват я, потому что я несу такой ответ. Если кому-то у нас в жизни были такие начальники, будем считать, что нам в этой жизни все-таки очень повезло. А вот градоначальник, какая красота в этом слове. И у Москвы был замечательный градоначальник. Великий князь Сергей Александрович, Замечательный градоначальник э, Белокаменной Москвы. Ведь сколько покушались на его жизнь, а вот этот, э, в результате вот этого террористического акта, какого, какой же силы был этот взрыв, что даже сердце его оказалось, его нашли на кровле одного из э, ближайших домов. И когда останки вот, его лежали э, в церкви, Да, отпевая, ожидая вот этого часа отпивания, и у гроба сидела его замечательная супруга, мы ее знаем ныне как преподобную мученицу или совету, да. люди в тряпицах приносили части его тела и крали, и клали в этот гроб, и из гроба даже сочилась кровь. Вот. Но он был воистину градоначальником Москвы, потому что действительно вот эта страшная беда, которая уже тогда вплотную надвинулась на Россию, революция, да, терроризм, он грудью, он первый, одним из первых встретил вот этот Страшный удар. Разве это не начальник? И я молю Бога, я молю Бога, чтобы как можно быстрее наступили времена, когда города российские наши возглавляли бы не мэры, а и не главы администрации, а как всегда было принято на Святой Руси. украшали бы и возглавляли бы достойные люди, которые именовались бы по-русски, а значит, свято, которых мы звали бы градоначальники. Было бы неполным наше э, размышление, наше повествование э, об этом слове «начальник», видите, как оно у нас неожиданно приоткрылось, если бы мы не привели... Строки из Святого Евангелия. Да, в Евангелии мы встречаем, мы встречаем рассуждение о, о начальнике. Такой интересный эпизод. Может быть, кто-то из вас читал это, но сейчас впервые услышит в неожиданный такой ракурс вот этого фрагмента. Связность с понятием начальник. И если не прозвучит сейчас слово начальник, вы не смущаетесь, дело идет все о том же руководителе. Нам в Евангелии это действительно книга на все случаи жизни. И мы здесь, я когда-то нашёл вот это понятие, каковым должен быть истинный начальник. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стих 5. Слушаем.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 и выздоровит слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, слышите, в подчинении говорю одному, пойди, и идет, и другому, прииди, и приходит, и слуге моему сделает то, и делает. Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Удивительные слова. Вот, на мой взгляд, я думаю, что большинство из вас, а может и все со мной согласятся, что вот в только что процитированном фрагменте эпизоде из Евангелия мы познакомились с удивительным начальником. Он верует, что Христос, хотя он язычник, да? не израильтянин, не иудей, но он верует, что Господь, Иисус есть Господь. Теперь скажите, пожалуйста, он обыкновенный смертный человек. Неужели у него нет проблем, кроме того, что кто-то, слуга его, нездоров, лежит в расслаблении, что у него нет проблем, как мы сегодня говорим, дома, по службе, с ближними. Какой же удивительный начальник, встретившись, возможно, единственный раз в своей неповторимой жизни, единственный раз с самим Господом, Он обращается к нему только с одной просьбой, просьбой исцелить его слугу, подчиненного. Вот это настоящий начальник. И если нас сегодня слушают каким-то начальники, очень бы хотелось, чтобы они в свете евангельской истины, из заново прислушавшись вот к этому нашему замечательному русскому языку, ну, может быть, что-то поменяли, может быть, что-то. пересмотрели свои жизни, возможно, над чем-то задумались. А теперь, как водится, вопрос. Вопрос, на ответы на который мы чаем от вас услышать при нашей следующей встрече. А вопрос будет такой. Как вы думаете... Какова тайна, да, именно тайна, заключенная в слове «правитель». Да. Возможно, кто-то скажет, что это слово так похоже на слово «начальник». Похоже, да не одно и то же. Вот так я вам отвечу. А потому э, думайте, размышляйте над словом «правитель», пишите свои ответы, свои э, догадки, и нам будет о чем поговорить с вами при нашей следующей встрече. До свидания.